Глава восемнадцатая. Встреча с Молотовым. Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Когда я вошел в небольшой зал для переговоров, то за столом там сидел только Молотов, который встал при виде меня и приветствовал. Я рад, что вы согласились встретиться со мной. Нам нужно обсудить несколько очень важных вопросов. Присаживайтесь, товарищ Молотов. Я готов вас выслушать и, надеюсь, отвечу на все ваши вопросы». Когда Молотов сел на свое место, то он продолжил. «До нас дошла информация, что вы выкупаете наших военнопленных у немцев и переправляете их к себе в королевство. Мы официально заявляем, что ваши действия являются неправомерными, и вы должны немедленно передать их нам для суда над предателями». «Почему вы решили, что они предатели?» — спросил я удивленно. «Они сдались в плен врагу» а значит предателей, и подлежат военно-полевому суду. Как солдат, проливающий свою кровь за свою страну, может быть предателем? Тот факт, что они попали в плен, сражаясь до последнего, таковым считаться не может. Большинство из тех, кого мы выкупили у Германии, попали в плен, уже будучи ранеными и неспособными оказать сопротивление. Предателей, добровольно перешедших на сторону врага, мы не выкупали. Поэтому можете быть спокойны, они не предатели, а герои, выполнявшие свой долг до конца. Что касается вашего требования передать их вам, то вынуждены отказать в этом. Я заключил договор, что ни один из этих пленных не применит свое оружие против Германии, и этот договор я намерен соблюдать. Ваша позиция в этом вопросе выглядит нарушением наших союзных договоренностей, произнес Молотов. Ни в коем разе. Моя прямая обязанность заботиться о своих подданных каких бы политических взглядов они ни придерживались. Тем более я делаю это в общих интересах, и поверьте, когда придет время, я использую тех из них, кто согласится вступить в русский иностранный легион на благо нашим странам. На реабилитацию и лечение этих пленных понадобится не один месяц, а когда они будут здоровы, то смогут принять участие в войне на нашей с вами стороне. Я надеюсь, что эта информация не получит огласки. Дело в том, что я использую их на Восточном фронте против Японии. Вы ведь до сих пор не разглушаете информацию о прорыве японских войск в Маньчжурии. Хотя мы, как вы говорите, союзники, а эта информация очень важна для нас. Почему мы это должны узнавать из японского штаба? Наши подводные лодки и так работают на максимальном пределе своих возможностей. Только за последние 10 дней они потопили 12 транспортных кораблей, 2 эсминца и 6 сухогрузов. Не говоря уже про множество рыболовных кораблей, практически парализовав все судоходство в прибрежных водах. В Японии сейчас ощущается острая нехватка рыбы, являющейся основным источником питания. Если бы вы своевременно делились с нами разведданными и не скрывали истинного положения дел на фронтах, то мы смогли бы действовать намного эффективней», — сказал я. «Хорошо. Я донесу до руководства своей страны ваше видение этого вопроса. У меня к вам есть просьба». Увеличить поставки вооружения для нашей страны. У меня к вам будет встречное предложение. Я хочу выкупить большую часть немецких солдат и солдат их союзников за оружие и патроны к ним. Только тех, кто не замечен в убийствах мирного населения и других противоправных действий. Для чего они вам нужны? Как вы знаете, у меня в гостях уже много лет находится супруг моей жены, являющийся королем Германии. Его претензии на престол до сих пор имеют силу и юридическую обоснованность. Поэтому он хочет из этих немцев создать иностранный легион, и когда мы будем готовы, он примет участие в войне против немецких захватчиков. Могу гарантировать, что против вашей страны они выступать никогда не будут, да и я сам в этом не заинтересован. Я думаю, мое руководство откажется от вашего предложения. Если Германия будет завоевана или освобождена, она не будет независимым государством», — ответил Молотов. «Я готов предложить хорошую цену за каждого немецкого солдата, готового освободить свою страну от националистов, захвативших их страну. Про независимость Германии я полностью согласен. Страна должна находиться под контролем, и это проще сделать, когда ею управляет один человек. Спрашивать выполнение наших требований с правительства, которое меняется каждые несколько лет, практически невозможно. Установить в стране коммунистический режим просто невозможно» так как поддержки среди населения вам добиться не удастся. А вот возврат к монархии поддержит как минимум половина населения. И самое главное, что немцы при этом будут убивать немцев. Потери русских солдат при этом будут минимальными. Выдвинул я свое предложение. Вы так печетесь о русских людях, что это выглядит показным. На самом деле я не верю вашему желанию сократить потери среди русского народа. Иначе вы бы открыли второй фронт, заявил мне мой оппонент. Вы плохо разбираетесь в управлении государством. В этом сказывается ваше образование. Вы даже не хотите подумать головой, к чему приводят большие потери во время войн. Демографический провал, потеря важнейшего генофонда. Ведь на войне в первую очередь умирают самые сильные и самые лучшие представители человечества, что в будущем грозит большими потерями. В стране будет рождаться меньше здоровых и сильных людей, меньше ученых, лидеров, выдающихся людей. Демографическая яма будет преследовать страну несколько поколений подряд, когда рождаемость будет сильно падать, а число работоспособного населения будет очень маленьким, чтобы обеспечить потребность государства. Для того, чтобы это понять, нужно много учиться, поэтому к управлению государством готовят с самого детства. Или вы думаете, что успех моего предыдущего правления был случайен? Вы заблуждаетесь. Но вы не смогли удержать власть в своих руках, «Вас отстранили от управления и выгнали из страны», — ответил мне возмущенный Молотов. «И к чему это привело? Посмотрите на уровень жизни простых граждан в вашей стране. Они стали бесправными рабами, а я дал им полную свободу и даже свободу выбрать власть. Вы же отняли у них все, что они имели, и даже право на жизнь. К тому же вы сильно заблуждаетесь. Неужели вы, зная мои достижения и мое знание будущего, думали, что я не знал, что произойдет в стране? Все, что произошло, кроме покушения на меня, было согласовано и разрешено. Проанализируйте все события этих лет. Лучшие кадры были переведены в королевство, как и все мои секретные производства, при этом делалось это не в спешке, а заранее и строго по плану. Я прекрасно знал, что после революции страна растеряет весь свой потенциал. У лучших специалистов вы выживали, заменяя лодарями и бездельниками. Самых лучших ученых вы по ложным обвинениям сослали в Сибирь. Налаженные совхозы вы разрушили, превратив в убыточные. Распоряжение, как сеять, когда и какие культуры, принимают не агрономы, а те, кто не знают, с какой стороны подойти к сахе. Вы сами развалили все, что было построено русским народом, и вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться исправить их, вы ввели в стране самое настоящее рабство. Вы прекрасно видите, что ваша система управления не работает, но продолжаете цепляться за нее изо всех сил». — Почему же тогда вы не остановили революцию и позволили ей случиться? — спросил на эмоциях Молотов. — Все дело в том, что ее было не избежать. Я мог ее отсрочить лет на десять-пятнадцать, но это привело бы только к колоссальным жертвам. Гражданская война в таком случае длилась бы много лет, поэтому я принял решение произойти ей раньше и максимально бескровно, — ответил я. Молотов надолго задумался, после чего уже более спокойно сказал — «Я постараюсь донести моему руководству ваши требования, но вы так и не ответили на мой вопрос. Когда вы собираетесь открыть второй фронт?» «После того, как вы остановите немецкие войска в сотнях километрах под Москвой». «А если мы не сможем их остановить?» — спросил мой собеседник, пристально глядя на меня. Когда мы вам поможем в этом. Наша авиация разбомбит все крупные скопления войск под Москвой, и у вас будет время на то, чтобы собрать все резервы». По моим подсчетам, это произойдет уже зимой. Да и немцы не умеют воевать зимой, хоть и готовятся к этому. Поэтому я попрошу подготовить к зиме несколько аэродромов на севере Подмосковья, где можно будет разместить до тысячи самолетов и разместить около 6 тысяч пилотов и техников. Мы сейчас усиленно строим новые бомбардировщики и истребители, поэтому к зиме мы сможем выделить такое количество для проведения этой операции. Ваша задача – сдержать немцев и измотать их как можно сильнее. После этого мы откроем второй фронт. Так как протяженность линии фронта у немцев и их союзников будет очень большой, то перебросить резервы на направление нашего удара они не смогут. Еще потребуются промежуточные аэродромы для переброски такого количества самолетов и для принятия нескольких сотен транспортных самолетов с бомбами и боеприпасами. Если ситуация будет критической – Мы готовы перебросить до 30 тысяч солдат, которые смогут занять окраины города и не дадут фашистам войти в город. В любом случае, город нельзя сдавать, иначе это негативно скажется по всем направлениям и даст толчок нейтральным странам вступить в войну на стороне Германии. Именно поэтому Москву нужно защищать всеми силами. Еще есть высокая вероятность, что Петроград могут взять в осаду, поэтому рекомендуется вывести оттуда все гражданское население и в первую очередь детей. «Помимо прочего, вам будет поставлено еще вооружение, список которого вам выдаст мой секретарь», сказал я, после чего встал, показывая, что наш разговор закончен. «У меня есть еще один вопрос к вам. До нас дошла информация, что вы собираетесь провести встречу с руководством Германии. Нас очень беспокоит этот факт и то, что вы собирались скрыть его. Мы не отвергаем факт встречи, но о нем не разглашается по причине безопасности». Нам важно услышать то, что хочет предложить нам Германия, так как сейчас мы не готовы вступить в войну. Нам нужно для этого еще как минимум полгода, поэтому мне придется выехать на встречу. При этом я не исключаю, что там меня постараются устранить. Но и отказаться сейчас я не могу. Вам беспокоиться нечего, русские и на предательство не пойдут, чего бы мне ни предлагали. — После встречи я сообщу, о чем был наш разговор, — ответил я, не присаживаясь на свое место. Молотов также встал и спросил, «А если вам предложат вернуться на трон в замену ступки части южных территорий?» «Русские императоры землями и государства не торгуют, поэтому можете не переживать по этому поводу. К сожалению, время, выделенное на встречу, уже закончилось, и я вынужден ее свернуть. Мы сможем увидеться через несколько дней», — ответил я, закончив разговор. Сразу после переговоров я отправился к себе, — где переоделся в походный мундир, не забыв надеть специальный бронежилет. Там меня нашел Деникин, который сообщил. Все подготовлено для встречи с руководством Германии. Она произойдет на острове Лемнос в проклятом городе, Мудросо. Там рядом построен временный аэродром. Ваши гвардейцы уже высадились на острове и совместно с войсками СС контролируют его. Мы предусмотрели несколько вариантов вашей эвакуации и пути приезда на остров. «Проклятый остров?» – спросил я. Да, он проклят монахами Святой горы Афон. Есть несколько версий проклятий. По одной, в годы турецкого ига, в порыве освободительного стремления, жители Мудроса зарезали несколько турок и не нашли ничего лучшего, как сбросить трупы в колодец подворья монастыря Кутлумуш, расположенного на Святой горе. В ответ турки сожгли монастырь вместе с монахами. Только двоим из них чудом удалось спастись. Придя в ярость, объяснимую, конечно, но вряд ли подобающую чадам Христовым, Игумен проклял всех жителей Мудроса и сам город. Другая, менее официальная версия событий говорила, что жители Мудроса воровали с монастырских полей и поэтому заработали проклятие. Но как бы там ни было, анафему эту продолжают читать в Котлумуши каждый год в Страстную Пятницу. В любом случае, это малообитаемый остров, и мы несколько раз проверили его. Все обойти, конечно, не удалось, но никаких следов присутствия засады мы не обнаружили. Даже провели опрос местных жителей на предмет появления незнакомцев и военных. Да и выбран он был из 20 различных вариантов. Немцы очень неохотно согласились на него, так как аэродрома там нет, а строить новый они не хотели. Но там было уже частное поле, используемое для посадки и взлета легкомоторных самолетов. По данным авиаразведки, крупных соединений кораблей мы там не обнаружили. Если смогут перехватить, то на обратном пути с помощью истребителей. По нашим данным, они могут перебросить новые истребители «Мистер Шмидт» с турбированными двигателями. Поэтому я рекомендую усилить летную группировку нашими новыми истребителями, так как возможна провокация со стороны немцев. Согласен с вами. Полетим на разных самолетах. Садиться будем в бухте на гидросамолете. А основная часть сядет на аэродроме и проведет подготовку к эвакуации. Обратно мы пойдем на подводной лодке, в которой подплывем на гидросамолете. Предусмотрите акваланги и возможность эвакуации без сплытия через шлюзовые торпедные аппараты. При этом нужно создать видимость, что мы эвакуировались именно воздушным транспортом. Если немцы решатся на провокацию, то их ждет неприятный сюрприз. Я надеюсь, что до нашей встречи они не попытаются меня устранить. А вот на обратной дороге, если мы не примем их предложение, то вероятность нападения очень велика, поэтому готовьте очень жесткий ответ. Привлеките малый авианосец для этих целей. Это позволит увеличить группировку наших воздушных сил и использовать корабли с радиолокационным обнаружением. Если все готово, то мы отправляемся сейчас. Только попрощаюсь с семьей, сказал я и отправился искать Елену.